вокруг сенного рынка, где когда-то Маркс и Рутенберг спорили за кружкой пива или рейнского вина о грядущих судьбах разрозненной Германии. Едва прибыв в Кёльн, Маркс и Энгельс сразу же принялись за работу. Еще до революции они не раз обсуждали возможность создания в Германии самостоятельной партии пролетариата, но время для этого еще не приспело. Положение в Пруссии и во всех немецких королевствах и княжествах становилось все более сложным. После пронесшихся по Германии кровопролитных восстаний рабочих в марте 1848 года, поддержанных крестьянами в деревнях, владельцами маленьких мастерских и лавок, прусские короли, и многочисленные князья вынуждены были пойти на некоторые уступки. Удар по на самодержавному строю был нанесен. Однако плоды нелегко добытой победы стали собирать богачи, промышленники, банкиры, хозяева больших магазинов. В Берлине растерявшийся прусский король призвал на помощь в новое правительство богатейших магнатов Кампгаузена и Ганземана. Эти ловкие дельцы больше всего боялись пролетариев и предпочли сговор с помещиками и князьями. В результате предательства буржуазии в полиции, армии и государственных учреждениях Остались люди, верно служившие монархии. Во всем этом, еще находясь во Франции, отлично разобрались Маркс и Энгельс. Не случайно именно Кёльн, город передовой Рейнской провинции, где пролетариат уже пробудился к политической жизни и осознал свои возможности, избрали они местом жительства и работы. Кроме того, в Кёльне были более благоприятные условия для издания революционной газеты. Там все еще действовал кодекс Наполеона, дававший несколько большие гражданские свободы, нежели прусское право, прочно утвердившееся в Берлине. Карл не мог оставаться долго без Женни, хотя он был очень занят сознание, что семья далеко угнетала его. Как ни сложно, ни неясно было будущее, он все же решил вызвать Женни с детьми. Вскоре вместе с Лемхин они приехали в Кёлин. Создать новую газету было нелегко. Не хватало денег. Маркс занялся вербовкой акционеров в Кельне. Энгельс поспешил в родной бармен, тщетно надеясь уговорить отца, хотя бы ради его коммерческой выгоды помочь в этом трудном деле. Однако многие из тех, кого некогда Фридрих считал коммунистами, стали настоящими буржуа с тех пор, как обзавелись собственными предприятиями. Эти люди боялись как чумы обсуждения общественных вопросов. Они называли это подстрекательством. «Через два или три дня ты получишь положительное сообщение о том, как дело кончилось», — писал своему другу Энгельс. «Даже радикальные буржуа видят в нас своих будущих главных врагов и не хотят давать нам в руки оружие, которое мы очень скоро обратим против них самих. От моего старика совершенно ничего нельзя добиться. Для него кельнская газета является средоточием всякой крамолы, и вместо тысячи талеров — он охотно послал бы нам тысячу картечных пуль. Только необычайная энергия Фридриха, его ум и убедительные доводы преодолели препятствия. Он объездил много городов вокруг бармена и весьма дипломатично уговаривал сочувствующих коммунистам, состоятельных граждан, вступить акционерами-пайщиками в дело издания газеты. В конце концов, в придачу к тем, которых удалось уговорить в Кёльне Марксу, он нашел еще 14. К изданию газеты пришлось приступить к небольшим капиталам, причем наличными была внесена меньшая часть. И вот уже 1 июня вышел в свет долгожданный номер ежедневной новой рейнской газеты. Главным редактором ее был Маркс. В состав редакции вошли Энгельс, Верт, Бюргерс, Дронке, Вильгельм и Фердинанд Вольфы. Само название подчеркивало преемственность с прежней газетой, и в то же время ее отличие в подзаголовке значилось «орган демократии». Маркс и Энгельс вынуждены были считаться с положением, которое создалось в каждом из больших и малых немецких княжеств, а также в королевской Пруссии. Немецкий трудовой народ состоял в большинстве своем из ремесленников. Промышленность значительно отстала от французской и особенно английской. В политически раздробленной Германии. Не было еще условий для создания массовой пролетарской партии. Несколько сот членов Союза коммунистов, прибывших, как и Маркс и Энгельс, на родину, работали не покладая рук, однако они не могли сразу привести в движение массу тружеников полных предрассудков, подчас доверявших хозяевам. Акционеры Новой Рейнской газеты, давая деньги на ее издание, настаивали на том, чтобы основой политики газеты